«Слабое воспоминание». Но я не мог бы сказать с уверенностью, что именно она напоминала мне. Человека или картину. Я в нескольких словах объяснил причину моего визита, и она улыбнулась, как бы прося у меня извинения за причиненное беспокойство. «Должна осознаться, что я очень глупа», — сказала она. «Да, да». Но я всегда была сувеверной. Я уже много лет владею этими шамчугами и часто брала их с собой туда, где это действительно было сопряжено с опасностью. Но я никогда не имел такого предчувствия, как то, что угнетает меня теперь. «Ну, «Это, конечно, весьма странно», — ответил я. Прислуга этого отеля, честнее прислуги всех других лондонских отелей, почти все посетители старые завсегдаты, она пожала плечами. Предчувствия, вроде моих, не имеют ничего общего с логикой. Кроме того, должна сказать вам, что теперь, когда страховое общество поручило охрану вам, я чувствую себя гораздо спокойнее. Не хотите ли поближе посмотреть Жемчуг? Она подошла ко мне вплотную, и, не снимая жемчуга, опустила его в мою руку. Жемчуга были прекрасно подобраны. Все значительные величины того молочного матового оттенка, который, по ее словам, служит вернейшим доказательством их подлинности. В то время, когда мы стояли так близко друг к другу, ее волосы коснулись моего лба. Откидывая их, она тихонько засмеялась. Я невольно взглянул на нее. Странный звук этого смеха и какое-то особое выражение ее глаз заставили меня задрожать. Я внезапно понял, почему мужчины не отрывали от нее взоров. Несмотря на всю свою сдержанность, она обладала той необъяснимой притягательностью, которая исходила, вероятно, от прекрасной Елены. «Как вам нравятся мои жемчуга?» — спросила она ласково. Они... Необыкновенно красивый. Она медленно отошла от меня, и чем дальше она отодвигалась, тем легче становилось мне дышать. Внезапно она поглядела на меня через плечо, и мне показалось, что она заметила мое волнение. Легкие морщины на ее лбу разгладились. Она, по-видимому, осталась довольна произведенным ею впечатлением. «Скажите, сэр Норман, как вы намерены охранять мои драгоценности?» Спросила она, опускаясь в кресло. «Не будете ли вы переодетый кельнером? Стоять во время обеда за моим креслом или спать ночью на ковре перед моей кроватью?» Фу, «Уверяю вас» я ее. — Что я не стану обременять вас своим присутствием? — Мне сказали, что на ночь вы сдаете свои жемчуга в сейф отеля. — До сих пор я всегда так делала, — ответила она. — Но не думаете ли вы, что было бы лучше оставлять их на ночь при себе? — Обещаете ли вы мне в последнем случае оставаться всю ночь вооружившись револьвером на посту в этом кресле? Никоим образом. Сейф отеля — самое безопасное место. Я рада, что вы так думаете, — сказала она, улыбаясь. Я плохо спала вы знаете, что жемчуга при мне, и что вы сидите здесь, охраняя их. Это было бы очень тревожно. «Люди безоружны против чудес», — сказал я.